Ты слушаешь дыхание мое, Подслушиваешь сердце ты биенье. Да ты ревнуешь, Но к кому ж ревнуешь? Прочь, прочь! Куда пробраться затеваешь ты? Ты в сердце самое проникнуть хочешь, В заветнейшие помыслы проникнуть. Бестыдный ты, чужой мне вор! Что хочешь выкрасть ты себе на долю, И что подслушать хочется тебе? Что хочешь выпытать ты от меня, мучитель, Божественный палач? Или я должен, как собака, валяться пред тобой хвостом, виляя, И, отдаваясь вне себя от страсти, тебе в любви виляньем признаваться? Напрасно трудишься, рази сильней, какой укол ужасный! Нет, не ищей-ка я тебе, твоя добыча, безжалостный охотник, Я пленник гордый твой, за облаками скрывшийся разбойник. Скажи мне, наконец, чего? Чего, грабитель, от меня ты хочешь? «Как? Выкупа? Какого же и сколько? Потребуй много, так твердит мне гордость, и кратко говори другой ее совет. Так вот как? Да, меня? Меня ты хочешь? Меня всецело и всего? А! Так зачем же? Ты мучаешь меня, глупец, при этом? Зачем терзаешь душу унижением? Дай мне любви, кому меня согреть? Горячую мне руку протяни!» И пламя рдеющих углей для сердца дай мне, Мне, одинокому в своем уединенье, Что ко врагам и седмеричный лед К врагам стремится научает. Ты сам отдайся мне, необоримый враг, Сам мне. Прочь, улетел, умчался прочь Единственный товарищ мой и враг, Великий враг и чуждый мне опять Божественный палач. Нет, возвратись ко мне, Испытками твоими мои все слезы льются за тобой, И для тебя вдруг загорелся снова Огонь последний на сердце моем. Вернись, вернись ко мне, мой Бог, Мое страдание и счастье последнее мое. Глава вторая. Но тут Заратустра не мог далее сдерживать себя, Схватил свою палку и ударил изо всех сил Того, кто так горько жаловался. «Перестань!» — кричал он ему со злобным смехом, «Перестань, комедиант, фальшивомонетчик, закоренелый лжец, я узнаю тебя. Я отогрею тебе ноги, злой чародей, я хорошо умею поджаривать таких, как ты. «Оставь», — сказал старик и вскочил с земли, — «не бей больше, о Заратустра, все это была только комедия. В этом искусство мое. Тебя самого хотел я испытать, подвергая тебя этому искусу, и поистине ты разгадал меня». Но и ты также дал мне о себе немалое свидетельство. Ты суров, ты, мудрый Заратустра. Суровые удары наносишь ты своими истинами. Палка твоя вынуждает у меня эту истину. Нильсти, — отвечал Заратустра, все еще возбужденный и мрачно смотря на него. Ты закоренелый фигляр, ты лжив. Что толкуешь ты об истине? Ты павлин из павлинов, ты море тщеславия. Что разыгрывал ты передо мною, ты злой щеродей? В кого должен был я верить, когда ты так горько жаловался?